«Что, спокойненько выходит в бурлящий круговорот под названием Ангморпорг?» Честный лоб сержанта Детрита сморщился в попытке запустить мыслительный процесс. «А может... может есть следы снаружи окна?» — предположил он. «Я слышал улики лучше всего искать под окнами». Ваймс вздохнул. Детрит, несмотря на то, что у него имелась всего одна извилины да и та от шлема на несколько размеров меньше требуемого, был хорошим стражником и чертовски хорошим сержантом. Таких людей, в данном случае троллей, практически невозможно обмануть. Донести до Детрита какую-либо мысль было нелегкой задачей, но потом приходилось прилагать куда больше усилий, чтобы выбить ее из его головы. Сноска. Особенно хорошо у Детрита получалось вести допросы подозреваемых. У него было три основных вопроса. Первый – прямой. «Это ты сделал!» Второй – настаивающий. «Ты уверен, что это сделал не ты?» И третий – с подковыркой. «Это ведь ты сделал, правда?» Хотя это были не самые искусные в мире вопросы – Талант Детрита состоял в том, что сержант задавал эти вопросы на протяжении нескольких часов, пока не получал желаемый ответ. Обычно что-то типа «Да, да, это я сделал я, а теперь скажите, что именно я сделал». Конец носки «Детрит», — промолвил Ваймс как можно мягче. «На той стороне окна тридцатифутовый обрыв, а дальше река, на которой никак не могут остаться он запнулся. Вообще-то, речь шла о банке. Так или иначе, следы наверняка уже разгладились, поправился он. Ну, почти наверняка. Однако, на всякий случай, он все же выглянул из окна. Река бодро булькала и чавкала, и на ее знаменитой похрустывающей поверхности не было никаких следов. Зато обнаружилось еще одно пятно грязи на подоконнике. Веймс поскреб его и осторожно понюхал палец. «Похоже, опять белая глина», — констатировал он. Он никак не мог припомнить, где в окрестностях города встречается подобная глина. Анкморпорг окружал жирный чернозем, тянущийся до самых овцепиков. Человек, осмелившийся сократить путь через поле, вырастал на добрых два дюйма. «Белая глина», — пробормотал он. «Откуда, черт побери», Тут взялась белая глина. — Все это крайне загадочно, — внес свою лепту Детрит. Ваймс невесело ухмыльнулся. И в самом деле загадка. А загадок он не любил. Если их с самого начала не отгадать, они имели свойство с каждым днем становиться все сложнее. Так сказать, размножались. Обычные убийства случались постоянно. И, как правило, даже Детрит мог в них разобраться. Когда над лежащим мужем стоит обезумевшая женщина с изогнутой кочергой и причитает «Он не должен был так говорить о нашем Невиле», над таким преступлением между двумя чашками кофе особо не поразмышляешь. И когда субботним вечером находишь кучу различных частей тела, свисающих с балок, либо прибитых к стенам залатанного барабана, А остальная клиентура пытается делать вид, будто бы ничего и не случилось, даже интеллект Детрита справится с подобной задачей. Ваймс перевел взгляд на останки отца-трубчика. И откуда столько крови в этом щупленьком человечке? Да и вряд ли он особо сопротивлялся, боец из него тот еще. Наклонившись, Ваймс осторожно поднял одно веко трупа. Мутный голубой глаз с черным зрачком смотрел на него из того места, где сейчас находился старый священник. Религиозный старик, живший в двух тесных комнатках и, судя по запаху, особо из дома не выходивший. Какую угрозу и кому он мог? В дверь просунулась голова констебля по сети. «Там гном внизу, без бровей и с кудрявой бородой. Утверждает, будто вы велели ему прийти, сэр», — сообщил он. «И собрались кое-какие соседи умершего». Говорят, отец Трубчик был их священником. Хотят похоронить его, как подобает. — Это должно быть задранец. Пришли его сюда, — выпрямляясь, — ответил Ваймс. — А остальным передай, что придется подождать. Задранец забрался по лестнице, увидел сцену и только-только успел добежать до окна, прежде чем его вырвало. — Теперь лучше, — спросил Ваймс, когда процесс закончился. — Э-э-э. — Да, наверное. — Тогда приступай. — А к чему конкретно? — уточнил задранец, но Ваймс уже спускался по лестнице.